Возрождение жальгириса Тараканов. В России многие игроки приезжали с Урала или из Сибири. Лишь немногие были из Москвы. И у каждого был свой индивидуальный стиль. Поэтому настоящей русской школы баскетбола не существовало. В Прибалтике все было иначе. Там была литовская школа, потому что баскетбол был самым популярным видом спорта в стране. В первые годы выступлений СССР на международном уровне влияние литовских игроков на советских было значительным. В тот период их было 2-3. Одним из самых заметных внешних игроков был Стяпас Бутаутас. Однако к концу 1950-х годов в сборной практически не осталось ярких звезд. В течение 1960-х и большей части 1970-х годов, единственным представителем в сборной был Паулаускас. Параллельно с этим Жальгерис, Каунас, в годы после Второй мировой войны был одним из лучших клубов СССР, завоевав в 1947-1956 годах два золота, два серебра и четыре бронзы на внутреннем чемпионате но в последующее десятилетие он переживал глубокий спад. Горастас. Я пришел играть в 1956 году. В 1951 году Жальгерис выиграл чемпионат СССР. Потом в 1956 году была первая спартакиада СССР, и мы заняли третье место. Но многие игроки уже были на закате карьеры, И позже мы заняли только 14 место в чемпионате СССР. Под руководством бывшего игрока Витаутаса Бимбы с 1962 года Жальгерис вынужден был довольствоваться лишь положением в середине таблицы, находясь не слишком далеко от сохранения категории, но в то же время будучи на некотором расстоянии от первых мест. Приход Мадеста Сапаулаускаса а также рамуальдаса Венцбергаса и Альгерда Саленкевичуса, улучшил ситуацию. Паулаускас. Нам не удавалось подняться на вершину таблицы. Лишь дважды, в 1971 и 1973 годах, мы занимали третье место. Нам было по 26-28 лет. Игроки уже достигли зрелости. Но нам не хватало высоких парней. Рост самого высокого из нас тогда не превышал двух метров. В сезонах, последовавших за бронзовой медалью 1973 года, Жальгерис находился между пятым и шестым местом, вплоть до ухода Модестаса Паулаускаса в сезоне 76-77 Это событие вызвало в литовском клубе сомнения в его дальнейшей конкурентоспособности. Однако сезон 77-78 оказался очень успешным. Под руководством легендарного Стяпаса Утаса клубу удалось выйти в финальную группу вместе с ЦСК, Ленинградским Спартаком и Тбилисским Динамо. Ожидаемые поражения от армейцев и команды Кондрашина были компенсированы победой над грузинской командой. Благодаря тому, что Сергею Йовайша взял на себя роль лидера вместо Паулаускаса, а также благодаря Линкевичу Су, Масальски Су и молодому Раймонду Су в возрасте 18 лет его рост составлял 205 сантиметров. Жальгерис стал бронзовым призером что было несколько неожиданно. Будущее без Паулаускаса оказалось возможным. Хомичус. Лидером во время финалов в 70-е и 80-е годы был Сергей Йовайша, и он остался им, и когда пришло новое поколение. В то время он был единственным игроком в сборной. Йовайша не был очень сильным физически, но он был очень умным предугадывал намерения соперника, хорошо понимал игру, и у него были стальные нервы. В критические моменты, когда у всех сердце колотилось, он умел сохранять спокойствие. Сезон 78-79 представлял собой возможность для дальнейшего роста. Как и в предыдущем году, результаты оказались неожиданными, но в этот раз со знаком минус. Йовайша провел большую часть сезона, восстанавливаясь после травмы. Кроме того, Жальгерис потерпел поражение в стартовом раунде от Статибы, Вильнюс, литовского соперника, с которым обычно не было проблем. Все это стало предвестником грядущих событий. Летом в команду пришел разыгрывающий Вальдемарас Хомичус, на которого Гомельский уже положил глаз, и с которым в том же году отправился в американское турне. Однако он был слишком молод, чтобы вернуть команду на прежний уровень. Новый тренер Альгимонтас Рокаускас не смог взять ситуацию в свои руки. Единственной хорошей новостью стало то, что выиграв всего шесть матчей из 22, Жальгерис избежал последнего места и сохранил место в высшем дивизионе. Йовайша. В том сезоне я практически не играл. Другой важный игрок также пропустил много игр из-за травмы. Поэтому нам вообще повезло, что мы смогли избежать вылета. Хомичус. В 1978 году у нас был очень трудный сезон. Мы заняли предпоследнее место. Но нам пришлось участвовать в турнире, чтобы остаться в первом дивизионе. После этого турнира появился Владас Горастас. Бронза, полученная статибой, которая стала лучшим результатом в ее истории, сделала поражение зеленых еще более обидным. Первым шагом к светлому будущему стало появление нового тренера. Гарастас. Такого провала я и не припомню. Отказались сразу несколько человек. Никто не хотел идти в Жальгерес в такой ситуации. Предложили мне. Да, я работал в бирже, но уже семь лет тренировал юношескую сборную Литвы. Много игроков прошло через мои руки, и я согласился. С приходом Горастаса ситуация изменилась. Я знал, как они тренировались. Три дня работают, выходной. Потом опять три дня. Порой по одной тренировке в день. С такой работой многого не добьешься. Все это я изменил. Две тренировки в день во время сезона, на сборах по три. Также уделил большое внимание тактике. Плюс полтора часа индивидуальных тренировок. Во время них каждый работал над своими слабыми местами. Хомичус. Как рождалась новая команда? Это было делом не одного дня, не одного месяца и даже не одного года. Но я уверен, что одним из самых важных моментов был приход Гарастаса на пост тренера. У него не было опыта работы со старшими командами, но это не помешало ему вернуть нам уверенность в себе после оглушительного фиаско. Он изменил подход к тренировкам. Изменилось и наше представление об отношениях между игроком и тренером. Мы по-другому стали готовиться к сезону. Атмосфера изменилась коренным образом. Иногда его причисляли к тренерам со свободным подходом, подразумевая, что игроки сами решают, что делать. Это мнение не поддерживает Хомичус. И сам Горастас очевидно. Это теперь с дисциплиной проблем нет. «Большие контракты, большие деньги лучше всего дисциплинируют. А тогда? Что, получил 300 рублей в конце месяца? И свободен?» Меня иногда критиковали, мол, наведи порядок, пожестче с ними. Я одного хотел отчислить. А те чиновники, которые призывали к дисциплине, говорят, «Что ты делаешь? Он в Вильнюс, в статье бы уедет». И будет против тебя играть. Хомичус. Гарастас не был тренером-диктатором. Он прислушивался к мнению игроков. И если он ошибался, то умел это признать. У него был неоспоримый авторитет. Он много говорил на тренировках. Но во время матчей точно знал, когда нужно предоставить игрокам право самим принимать решения. Все, чего мы добились в восьмидесятые годы, произошло благодаря ему. Сабонис. Я храню благодарную память о многих наставниках, и о Житкевичусах, и о Федорове, и о Саргунасе, и о Паулаускосе, и о Бобухове, и, конечно, о Гомельском. Но Гарастас человек особенный. Гарастас действительно наш отец. Новый подход к игре идеально подходил Хомичусу, игроку, который начал заниматься баскетболом сравнительно поздно, в 14 лет, но упорным трудом завоевал место среди лучших. Горастас. Хомичус работал как зверь. Иду на тренировку, жду возле входа, когда все соберутся. И вдруг вбегает взмыленный Вальдемарас. Оказывается... Он пробежал перед занятием трехкилометровый кросс в свинцовом десятикилограммовом жилете. Куртинайтис. Мы уже играли пять или шесть лет и знали, что делать на поле. Но именно тогда в Хомичусе проснулись желания выигрывать и твердая решимость. Он работал безумно много. Когда все уходили отдыхать, Валда оставался на площадке. Если вам нужен пример игрока, который сделал себя сам, то карьера Валдоса – идеальный пример. У него нет такого чувства мяча, которое было у Йовайша, но он каждый день совершал 800 или 900 бросков. В итоге он стал одним из лучших разыгрывающих в команде и сборной. Восстановление Йовайши, развитие Хомичуса и продолжающийся прогресс Чивилиса Вывели жальгирис на первые позиции в 1979-1980 сезоне. Гарастас. Через год мы заняли второе место. Мы даже обошли ЦСК. Хомичус. За один год мы поднялись с 11-го на второе место. С ЦСК все равно было сложно конкурировать, хотя мы и обыграли их в Москве. Победа над ними сама по себе была успехом и придавала нам уверенности. Расцвет жальгириса в следующем сезоне позволил ему принять участие в Кубке Кубков. Чивилис даже был кандидатом в сборную, которая должна была участвовать в Играх 80-го. Но Гомельский в итоге сделал выбор в пользу других, более опытных игроков. Хомичус Раймундас Чивилис прибыл в одно время со мной. По своему характеру и манере игры он был ближе к позиции тяжелого форварда. Он был не очень подвижным и по тем временам не очень сильным. Тем не менее, в тот год, когда мы выиграли серебряные медали, он играл очень хорошо. После прихода Сабониса он смог найти свое место на позиции четвертого номера – У него был потрясающий бросок в двух метрах от линии штрафного броска. Если он бросал оттуда, то вероятность забить была не менее 80%. Он был довольно сдержанным человеком, хотя не отказывался принимать участие в праздниках, которые мы иногда устраивали. В сезоне 80-81 произошел небольшой спад. И Жальгерис опустился на четвертое место. Это было вполне закономерно, ведь в строителе к Ткаченко присоединился Белостенный, а Кондрашин успешно восстановил ленинградский «Спартак». ЦСКА, как всегда, оставался неприкасаемым на своем первом месте. В команду пришли Гинтерас Крапикас, форвард с ростом 1,96 сантиметров, уже приглашенный в молодежную сборную и Миндаугас Лекараускас, центровой, который на большую часть десятилетия стал сменщиком Сабониса. Жальгирис, впервые участвующий в Еврокубках, легко преодолел квалификационный раунд против норвежской команды Сандвика и попал в сложную группу, в которой оказались Цибона, Аза Азапетрович, Чосич и Андре Кнега, Сквиб из Канту. Пьер-Луиджи Марзарати и Антонел Ларива и Леман, Грегор Бенье. В теплой домашней обстановке они выступили неплохо, немного уступив Канту и Цибоне, а единственную победу одержали над французской командой. Сезон 1981-82 стал для Сабониса дебютным. Несмотря на свой юный возраст, Он с самого начала выходил в стартовом составе. Его стремительный прогресс позволил Жальгирису вновь занять четвертое место, уступив ЦСК, Киевскому строителю и Московскому «Динамо». Несмотря на выпадение и стройки лидеров, команда Горастаса добилась весьма похвального результата. «Хомичус». Всего за несколько дней Горастас ввел новую систему игры с участием Сабониса. Правда, на освоение всего этого нам потребовалось время, и к московскому туру мы были еще не совсем готовы. Но Сабонис очень быстро развивался и учился новому. В начале марта мы обыграли ЦСКА в Каунасе со счетом 84-70. Мы победили их, точно сыграв, и четко отработав все, к чему готовились. Это был знак того, что доминирование армейцев может закончиться. Сабонис набрал 27 очков, но помимо этого он показал такой уровень игры, что все поняли, в нашем баскетболе появился новый уникальный талант. Летом 1982 года в команду пришел Римас Куртинайтис которому предстояло стать вишенкой на торте нашего исторического квинтета. Его история особенная, поскольку он единственный литовец, выступавший за Красную армию, хотя и в сезоне 81-82. Можно сказать, что до перехода в ЦСК его карьера находилась под угрозой преждевременного завершения. Спортсмен был исключен из Жальгириса. Несмотря на то, что в 1979 году участвовал в первом чемпионате мира среди юниоров в составе сборной СССР. Основной причиной было то, что его образ жизни не подходил для профессионального игрока. Хомичус. Когда Горастас приехал в Каунас, он привез из биржи Раймондаса Валикониса, Он был физически очень мощным разыгрывающим, что было очень нетипично для того времени. У Горастаса было много игроков на эту позицию. На эту позицию претендовал и Римас Куртинайтис. Куртинайтис Горастас выбирал людей из своего города. Ему было не так важно, кто лучше. Он хотел вырастить свое поколение игроков. Поэтому я уехал в Паневежис. Я мог всю ночь просидеть на улице, напиться, а потом играть и набирать 30 очков. Я учился в Институте физкультуры, но после первого курса меня отчислили. Нельзя призывать в армию студентов. Но так как я не учился, то мне пришлось отслужить два года. Сначала в Риге, а потом в Москве, играя за ЦСК. Я думаю, что выбрав меня, они фактически дали мне второй шанс. Когда Гомельский сказал мне, что я могу играть, это дало толчок моей карьере. Его переезд из Риги в Москву не был гладким. В 1981 году были соревнования между армейскими командами, и я играл против ЦСКА. Я был капитаном. Гомельский предложил мне приехать к нему. Но все оказалось не так просто. Несмотря на то, что армия была одна, в каждом регионе было по несколько команд. Один из генералов вызвал меня в свой кабинет и сказал, что мне пришло приглашение из ЦСК, Но он при мне разорвал и сказал, «Вот видите, вы этого приглашения не видели». Они не хотели меня отпускать и говорили, что если я уеду то меня могут признать дезертиром и посадить на три года. Я поговорил с Гомельским и объяснил ситуацию. Он сказал, чтобы я забирал свои вещи и ехал в Москву. Там совсем разберутся. Однако и в столице все было не так просто. Я не мог получить зарплату, потому что СКА не прислала документы. Так я пробыл в Москве девять месяцев без зарплаты. У меня только что родилась первая дочь. Жена не работала, жила с матерью, потому что у нас не было денег. И я снова поехал к Гомельскому. Я мог играть без необходимых документов, но получать зарплату нет. Он сказал, «Ты литовец, ты справишься. Предложил мне пойти работать в армию, там хоть кормят, но я отказался. Я был молод». У меня были друзья, которые мне помогали, и, конечно, я справился. Я был счастлив в ЦСКА, лучшей команде СССР. Более того, они пытались убедить его остаться. Они не давали мне много минут на поле, потому что я был молод, и тогда я сказал им, что не хочу оставаться в команде. Потом пришел Белов, и они стали давать мне больше минут. Если бы я согласился остаться, то мне бы сразу дали место в стартовой пятерке и квартиру. Гомельский сказал мне, что если я не останусь, то не буду играть за сборную. Жаль, Герис, хорошая команда, но если ты уйдешь из нее, то тебе будет сложнее попасть в сборную. Но никакие деньги не могли заставить меня остаться. Я хотел вернуться в Каунас к своей семье. Таким образом, с переходом Сабониса и возвращением Куртинайтиса, который становился чемпионом в составе ЦСК в сезоне 82-83 перед жальгирисом открылись новые горизонты.